Глава 24. Гори, но не сгорай. Иногда мы себя настраиваем ударно поработать грядущим вечером, но уже ближе к ночи, на самом исходе дня, обнаруживаем, что вместо того, чтобы созидать, мы провели очередной вечер за просмотром не самых полезных видеоматериалов на YouTube или за бессмысленной попыткой пролистать ленту новостей до самого конца. Если вашим аргументом в пользу того, чтобы не заморачиваться и свободно отвлекаться на незначительную ерунду станет то, что листание новостных лент – это необходимый нам отдых, то спешу огорчить – вы понятия не имеете, что такое отдых. Безусловно, мы не без оснований опасаемся за свое психическое здоровье, когда много работаем и много учимся. Некоторые напуганы эмоциональным выгоранием настолько сильно, что почти ничего не делают, а в сторону тех – просиживать долгие часы за любимым делом, они бросают снисходительный взгляд и бубнят про неизбежное перегорание. Разумеется, стоит быть аккуратным, но и излишняя жалость к себе до великих свершений тоже не доведет. Нужно понимать, что листание ленты новостей и общение в чатах для вашего мозга является такой же работой, как и решение сложных логических задач в ходе разработки видеоигры. Просмотр фильмов, чтение книг, компьютерная игра — все это тоже процессы, которые не позволяют включиться архивирующей части мозга. Мы продолжаем находиться в напряжении и отслеживать тысячи стимулов и сигналов в период практически любой активной деятельности. Недостаточно просто отвлечься от разработки на вкладку в браузере со смешными картинками. Это никоим образом не спасет вас от выгорания. Но так делают почему-то все — кто действительно боится сгореть. Они отдыхают, продолжая содержать свой мозг в тонусе и напряжении. Выгорание по своей симптоматике очень схоже с депрессией, и многие мои коллеги частенько путают два столь малоприятных состояния. И выгоранию, и депрессии сопутствуют удушающая апатия, нехватка сил, нежелание работать, потеря веры в себя, негативные мысли, утрата мотивации к созиданию – и неспособность получать удовольствие от вещей, которые вам нравились. Даже подъем с постели превращается в настоящее испытание. Выгорание – это не просто усталость. Если вы устали, вы все еще можете получить удовольствие от игры в видеоигры, от просмотра хорошего фильма или от времяпрепровождения с семьей. Если же вы выгорели, то любимые дела перестают приносить радость, а все желания испаряются, оставляя за собой лишь пустоту и апатию. Исчезновение сил для работы и утрата желания созидать являются основными причинами, почему многие проекты так и не доживают до выпуска, а разработчики начинают жаловаться друг другу в потере мотивации. Скорее всего, часть этих ребят просто сгорели. Я не всегда был аккуратен и, разумеется, перегорел. И тогда, по ошибке, принял этот недуг за развивающуюся депрессию. Спрятаться от нее я пытался в работе, Зарываясь в многообразие своих дел еще глубже, но тем самым я лишь усугублял свое состояние. Мне не хотелось ни работать, ни отдыхать. Два столь противоречивых стремления сигнализировали о том, что я перегорел. Но самое страшное и очевидное, что игнорирует перегоревший человек, это свою тревогу. Простая усталость обращается в испепеляющее пламя выгорания только на фоне стресса. Ни один невроз не развивается без перманентной тревоги. Сколько бы вы ни работали, вы не сгорите, если не находитесь в деструктивном стрессе и лишены тревог. Причинами тревожности могут стать не только внешние факторы, вроде злых начальников и невзгод семье, но и внутренние. Высокие требования к себе, страх оказаться недостаточно компетентным, опасение стать неинтересным другим людям, боязнь быть высмеянным за свое творчество и леденящий душу ужас от возможности провалиться. Все это оперативно обращает нашу усталость в выгорание. Стресс, безусловно, не всегда бывает разрушительным. Стоит отличать тип волнения, который вас стимулирует развиваться и работать, от другого типа, который портит вам настроение, отвлекает и деморализует. Это нормально волноваться о том, как, например, встретят ваш проект игроки, и не обнаружится ли там куча багов в день выхода игры. Такой стресс даже стимулирует быть внимательнее и работать лучше. Но если ваша жизнь обременена обстоятельствами, которые вместо бодрящих всплесков адреналина только провоцируют нервозность, то тогда шансы выгореть утраиваются. На момент, когда я выгорел, я разрабатывал фиармониум около шести месяцев. Предыдущие проекты наградили меня слепой уверенностью в том, что у меня достаточно много опыта и умений, чтобы сделать новую игру в гораздо более сжатые сроки, чем я был на самом деле способен. В итоге через 6 месяцев у меня был готов настолько незначительный кусочек фиармониум, что я стал корить себя за такую непродуктивность и на почве презрения к собственным умениям подгонял себя, чтобы работать все быстрее и быстрее. Я сам создал себе стрессовую ситуацию, невменяемыми требованиями, при формировании которых я не учел очевидных вещей. Фиармониум представлял собой куда более технически сложный проект, нежели все то, за что я брался раньше. Я пытался работать над детализированной покадровой анимацией с такой же скоростью, с которой я работал над примитивной костной анимацией в Reflection of Mind. В этой книге я уже давал советы о том, как важно определить свои возможности и не выполнять меньше, чем мы способны выполнить. Сейчас я снова акцентирую внимание на пределах наших возможностей и порекомендую не пытаться выполнить теперь уже больше, чем позволяют наши способности. В формулировании предела своих возможностей стоит внимательней концентрироваться на условиях, в которых вам некогда удалось превзойти самого себя, и стараться учесть все факторы, вследствие которых ваши трудовые будни раньше приносили больше результата, чем сейчас. Учитывайте даже погоду. Я, например, не сразу осознал, насколько же мне плохо работается в жару, когда все, что я могу делать, это сидеть напротив вентилятора и просто таять. Иной раз я плохо работал на фоне стрессовой ситуации в другой сфере моей жизни, которая занимала меня тогда с головой и не давала погрузиться в разработку. При попадании в новую среду стоит пересчитывать свои лимиты. Если вам, например, нужно 2 часа чтобы нарисовать что-нибудь красивое в фотошоп, с которым вы работаете уже 5 лет, то не рассчитывайте на то, что при работе в только что установленном на ваш компьютер блендер вам потребуется столько же времени для создания чего-то прекрасного. Разрабатывая игру в одиночку, очень легко изменить самооценку в худшую сторону. Оказавшись один на один и с кодом, и со сценарием, и с графикой, вы вполне вероятно где-то продемонстрируете не самый выдающийся результат. Первый показ вашей работы может спровоцировать шквал грубой критики от комментаторов в интернете. Мнение «я ни на что не способен» лишь прочнее укорениться в вашем сознании, порождая еще больше тревоги и стресса. Стоит иметь в виду, что оценка вашего творчества – это не оценка вас самих и даже не оценка ваших умений. Если я нарисовал плохую картинку, это не значит, что я не могу нарисовать хорошую. Это лишь значит, что конкретно эта картинка плохая. Мы учимся. Даже выпустив одну, две, три игры, мы все продолжаем учиться. И если мое творчество не находит отклика в сердцах достаточного количества людей, это отнюдь не значит, что я ничтожество. Я буду учиться, и все получится в другой раз. четвертый, пятый, шестой. Какая разница? Мне нравится сам процесс создания игр и процесс обучения этому ремеслу. Решение любой проблемы – это всегда, абсолютно всегда лишь вопрос времени. Если у вас не получилось сделать красивую анимацию персонажа, это не значит, что вы бездарности должны корить себя. Это значит, что вам нужно сделать анимацию еще раз. И еще раз. Момент, когда у вас наконец-то все получится, а лишь вопрос времени. В процессе созидания вы станете автором бесчисленного множества никем не замеченных работ. Это естественно для творческой деятельности. Не судите об успехе других авторов только по играм, о которых вы слышали. Поверьте, каждый из них сделал или начал делать кучу проектов, которые так и не увидели свет. И если такие свойства разработки игры в одиночку, как необходимость брать на себя неимоверно много задач и возможность уронить свою самооценку ниже плинтуса, способны провоцировать выгорание, то, как ни странно, неизбежное распыление между делами вполне может спасти нас от незавидной участи разработчиков, сгоревших в процессе созидания. Один из способов вновь ярко вспыхнуть заключается в смене деятельности. Когда вы В командном проекте занимаетесь только, например, 3D-моделированием. Взять на себя совсем иной спектр задач не всегда является возможным. Вполне вероятно, команде не требуются ваши другие, менее развитые навыки. И заниматься, например, маркетингом вам никто не даст. Потому что вон у нас там человек на полной ставке сидит, а ты сиди и делай модели. Сгореть в таких условиях проще простого. Если же вы один... то в любой момент можете сместить акцент своей деятельности. Я, например, так и поступил. Когда мне уже второй месяц не хотело вставать с постели и заниматься разработкой, я проанализировал то, чему я уделял внимание в последнее время и понял, что весь мой труд сводился к созданию анимаций. В используется классическая, покадровая анимация. И неудивительно, что она отнимала у меня больше всего ресурсов. Именно она меня и сожгла. Одним из способов выбраться из бесконечной бездны уныния стало мое переключение на проработку сценария. Я перестал требовать от себя выдачу 15 кадров анимации в день и принялся проверять свои лимиты на написании монологов. Оставив в стороне осточерчевшие программы для рисования, я жадно листал книги по психологии и писал фразу за фразой, терпеливо их переписывая и дополняя. Если вы зададитесь вопросом, почему в фиармониуме персонажи так много болтают, то вот ответ. Без такого количества болтовни я бы так и оставался сгоревшим разработчиком. У нас, одиночек, есть потрясающая возможность бросить любую деятельность, когда горлу подберется удушающее чувство. Как же мне это надоело. Если вам надоело рисовать, садитесь за код. Надоело писать код, садитесь за создание диалогов. Надоели диалоги, Протестируйте то, что вы успели сделать, или отвлекитесь на маркетинг. Но помните, мы немного задачны. Не нужно делать все, что я перечислил выше, одновременно. Выполняя несколько дел якобы в один момент, мы на самом деле просто очень быстро их чередуем между собой. На каждое переключение мы тратим силы и время, а значит уменьшаем шансы доделать свою игру и увеличиваем шансы свихнуться. Когда я говорю о смене деятельности, то подразумеваю, что вы должны отвлечься от программирования на, например, рисование не на 15 минут, а на несколько дней. Не берите на себя слишком много. Не все аспекты игры должны быть совершенными. Смена деятельности на ту, от которой вы получаете удовольствие, Неплохая профилактика выгорания. И те, кто с этим не согласен, могут снова задуматься о том, как обычно выглядят распространенные формы якобы отдыха. Когда вы играете в видеоигры, расслаблен ли ваш мозг? Лично я редко бываю настолько же сконцентрирован, как при битве с очередным боссом, когда и у него, и у меня остается здоровье на пару ударов. Я редко бываю настолько же внимателен, как когда я ищу нужную мне детальку от лего, собирая очередную свою задумку. Я очень усидчиво слушаю своих друзей, когда мы собираемся вместе и обмениваемся остротами. Мой мозг работает на всю катушку. Вы можете устать от просмотра фильмов, видеоигр или посиделок с друзьями так же сильно, как вы устаете от любого из аспектов разработки собственной видеоигры. В случае с просмотром кино и играми вас настигнет усталость чуть позже лишь потому, что получение удовольствия от деятельности позволяет нам дольше оставаться на ней сконцентрированным. Удовольствие — это отличная мотивация не отвлекаться. Занятие, которое радости нам не приносит, вынуждает мозг предлагать нам иные варианты времяпрепровождения. Можно представить себе запас ваших сил как постепенно разряжающуюся батарейку. В таком случае получение удовольствия способны на некоторое время замедлить расход мощности. А чтобы совместить приятное с полезным, вполне можно и даже нужно научиться получать удовольствие именно от разработки видеоигр. Здесь мы находимся в более выгодной ситуации, чем большинство людей. Мы с вами занимаемся действительно чем-то крутым и веселым и настроить себя на получение радости в ходе процесса разработки видеоигры куда проще, чем если бы мы работали с чем-то объективно скучным. Концентрация на том, что мы создаем целый мир, который будет радовать и вдохновлять других игроков, лишь один из сотни способов получать удовольствие от разработки видеоигр. Никогда не забывайте о том, почему вы сели делать игры и что вас на это вдохновило. А еще лучше, запишите это. В ходе работы над Фиармониум я несколько раз пересматривал мультфильм «Пиноккио», чтобы чувствовать стилистическую причастность к этому произведению и получать неимоверную радость от этого факта. В момент упадка сил попробуйте вернуться к тем идеям и образам, которыми вы горели и вдохновлялись, когда только начинали делать свою игру. Концентрируйтесь в разработке на аспектах, работа над которыми делает вас счастливыми. Если вы получаете безмерное удовольствие от написания диалогов, Пусть диалоги станут основной составляющей вашей игры. Если вам нравится работа с кодом, вы можете добавить великое множество механик в вашу игру. А если вашей сильной стороной является изобразительное искусство, то смещайте упор на графику. Если поставить перед собой цель, сформулированную так, «мне нужно выпустить игру», то с большой долей вероятности вы сможете в период усталости найти причины отказаться от нее, заявив себе Ой, да не так уж и нужно было мне выпускать эту игру. Если же вашей целью станет «я хочу получать удовольствие от разработки видеоигры», то выдумать себе причину «не получать удовольствие» станет потруднее. Но, безусловно, и наша деятельность полна рутины, которая, казалось бы, не способна вызывать ничего, кроме раздражения. Например, когда я разрабатывал CatMaze, я не очень хорошо продумал, каким же образом я буду добавлять в игру новые языки, Персонажей у меня болтают достаточно много, но текст их фраз я писал прямо в коде, а не в каком-то отдельном документе, который легко было редактировать. Для добавления новой фразы мне требовалось скопировать ее из таблицы с переводами, найти нужную строчку в коде и вставить туда текст, поменяв значение переменной, отвечающей за языки. Так делать нельзя. Но я был новичком, когда придумывал эту кривую систему, И если бы я стеснялся ошибаться, то мои персонажи вообще бы не разговаривали. У меня в игре 20 тысяч фраз на разных языках. В определенный момент мне добавили 5 новых языков, и на меня свалилась обязанность 100 тысяч раз повторить одно и то же действие, скопировать строчку текста и вставить ее в нужное место. Звучит как сущий кошмар. Создать какой-нибудь алгоритм для выполнения этой чудовищно-рутинной работы я не мог, потому что в моем отвратительном коде все было не так просто, и некоторые фразы приходилось копировать с особенностями и дописывать некоторые вещи руками. Я был не очень хорошим программистом и обрек себя на утомительную рутину. Смог ли я получить от нее удовольствие? Да, смог. И сейчас расскажу.